Навстречу по коридору бежали вредины, испуганные вредины. Но, заметив его, моментально успокоились, обрадовались и осмелели. «Что случилось? К нам гости!» — сообщила Мириван. «К нам или к вам?» В этом как раз весь вопрос вздохнула Мириту. Из-за поворота вышел крупный темно-зеленый дракон. «Мрак, мы в твоем компьютере не лазали!» Закричала Миреван, на всякий случай, спрятавшись за спину Болона. Честное слово, чтоб не в нуль идти. Тогда вам нечего бояться, отозвался дракон. А вдруг ты этого не знаешь? Девочка, ты шаулах не видела, обратился дракон к Болону. Болан открыл рот, закрыл, сосчитал про себя до пяти и произнес самым басом на который был способен, представьтесь. Мириту, широко раскрыв глаза, зачем-то принялась колотить себя ладошкой по макушке. Миреван согнулась от хохота пополам. Дракон посмотрел на одну, на другую, перевел взгляд на болона. Черт возьми, где это тебя так? Вас зовут, черт возьми! проскрипел болан. «Меня зовут Мрак». «Мрак. Отец Артема и Шаллах». «Разрешение на въезд выдано по просьбе дракона по имени Командор». «Мы рады вас видеть на нашей планете, дракон Мрак». «Какова цель вашего визита?» «Дракон окаменел». «Только зрачки со страшной скоростью двигались вверх-вниз и справа-налево». «Булан понял» что тот советуется с компом очков. Выждав несколько секунд, продолжил скрипеть. «Понимаю ваши трудности. Вы находитесь на планете ящеров. Это место на вашем языке называется зоной контакта. Со всеми официальными вопросами обращайтесь непосредственно ко мне. Вы представляете центральное правительство». — спросил дракон. — Я оно и есть. Правительство, то есть, — скромно ответил Болон. — Папка, замри, не двигайся, ничего не говори. Ты межпланетный конфликт вызовишь! закричала из дальнего конца коридора Шаллах. Болон с удовольствием отметил, что дракон послушно замер. — Все в порядке, малышка, — объяснил Болон Шаллах. Разрешение на приезд мрака выдано давным-давно, сразу после приезда командора. Это было до твоей свадьбы или после? Шаллах села на хвост и в ужасе обхватила голову лапами. «Так», — произнес мрак, — «кто он?» Вредины, повиснув на руках болона, повизгивали от смеха. Бенедикт покорно созналась в шаллах. «Надо маму лобасти подготовить. Для нее это будет ударом», – решил мрак. «Папка, ты не сердишься?» – Шавах бросилась в объятия отца. Болон развернул сестренок и легким толчком направил к лифту. Сам пошел следом».